«Ты веришь в Россию?» — спросила вдруг Маша. Это прозвучало так же сильно, как и вопрос «Ты веришь в Бога?» На какое-то время я растерялся, не знал, что ответить. «А как?» — подбирал я слова. «Ради чего жить, если не верить?» «Ну, можно ведь попытать счастье в других странах. А вот в это я верю меньше всего. Думаю, там тоже своих проблем хватает. За внешним лоском многого не видно». А я иногда хочу уехать, только не знаю куда, призналась Маша. И у меня такое бывает. Как прижмет посильнее, так хоть куда готов уехать. Как сейчас, например. Вот только не ждут нигде, да и денег нет. Я хотела уехать, когда мужа убили. Уехала. Сюда. А ты? Был женат? Почти. Ясно. И больше ни о чем не спрашивала. Я вдруг подумал о том, что жизнь снова предоставляет мне возможность. Вот тихий дом, вот Маша. Что еще нужно? И захотелось задать прямой, но глупый и бестактный вопрос. Я на такое способен и без петерюмок. Маш, а если бы я приехал к тебе, ты бы вышла за меня? Она долго смотрела мне в глаза почему-то сжала рукой воротник халата, закрывая разрез, будто кто-то вот-вот кинется туда. Потом глубоко вздохнула, а ответила так, будто ждала этого вопроса всю жизнь. Конечно, вышла бы. И стала не по себе. И слов больше не было. Да и нужны ли они были? Вот так одним прямым вопросом и одним прямым ответом можно высказать все. И тягучее молчание можно разбавить только водкой. «Залить нельзя. Разбавить можно. Самую малость». «А у нас икону украли», — разбила тишину Маша. «Ту самую, догадался я. «Да. Которая мироточила. Представляешь? Она, не переставая, все эти годы мироточила. Дед пригласил в конце концов комиссию из епархии. Они несколько дней здесь пробыли, потом признали». «Точно, мироточит. А потом долго думали, забрать икону с собой или оставить здесь. Забрали? Нет, оставили. Решили, там, где мироточит, там и должна быть. А через месяц ее украли. Взломали замок. Только эту икону и взяли. Больше ничего. «Значит, по наводке? Не знаю. Может быть. А разве можно красть иконы?» «То ли еще будет?» На улице застучал дробью на стыках состав, мчал на себе сумасшедшее время. Тарелки на столе действительно отозвались мелкой дрожью. «Спать не мешает?» — кивнул я на окно. Я привыкла. «Да, надо тебе постелить». Маша встала и ушла в другую комнату. Постелила она мне на ту самую кровать, которая, как я предполагал, когда-то должна скрипеть от старости всеми своими пружинами. Но опасения мои оказались напрасными. Металлическая сетка и расплющенный матрас приняли мое усталое и избитое тело, как гамак. Я с тоской посмотрел на Машу, которая заглянула ко мне в комнату, чтобы посмотреть, как я устроился. Подумала о том, что, являясь жалким неудачником, вряд ли смогу сделать ее счастливой. — Тебе удобно? — спросила она. — Нет, неудобно. — Что-то мешает? Кровать плохая. «Мне неудобно, что я подставляю тебя. Вдруг эти ублюдки придут к тебе в дом? Может, они по призракам стреляли?» «Не придут», — очень уверенно сказала Маша. «Ты так уверена?» «Такие с болота не выходят». И погасила свет. Кровать на удивление не заскрипела. Напротив, она будто обняла мое тело. «Умели же когда-то делать», — подумал я. Гулкий товарняк промчался через полустанок, подумалось о том, что по звуку легко различить товарный и пассажирский поезд. И февральский ветер. Он бросал в окно мелкую снежную крупу, отчего даже в теплой постели становилось зябко и неуютно. События последних дней навалились тяжелой обидой и буквально раздавили наступающий сон. Ядовитое безысходное стало разъедать душу изнутри, Усталый мозг не сопротивлялся, и, казалось, есть только два выхода — остаться навсегда на этом полустанке, либо уехать куда-нибудь за три-девять земель. Но лучше ли там? То ли под недавним воздействием болота, то ли просто как спасительная нить вынырнула из памяти картина детства. Мы, дворовые мальчишки, сидим на пустыре, и в этот раз ничего не ждем, ничего не взрываем, просто сидим и мечтаем. Все. И драчуны, и тихони, и начитанные знайки, и те, кто ни разу не открывал книг, кроме учебников, да и то по требованию учителя. Мы мечтаем о каком-то далеком времени, когда все мы вырастем, и человечество достигнет такого уровня развития, что будут побеждены все болезни, может даже смерть. Наши космические корабли будут бороздить Вселенную, у всех будут средства передвижения, машины или летательные аппараты. Кто-то тут же предполагает, что и человек без машин сможет перемещаться в пространстве со скоростью мысли, другой добавляет и во времени, и сквозь сознание мое, парящее над этой идиллической картиной, свербит одна мысль. Ведь все мы в этот момент добрые хорошие ребята. Все. И нас единит что-то очень важное, ключевое, над чем не хочется смеяться и ерничать, как часто бывает в мальчишеских компаниях. Частица добра, заложенная в каждого Господом, ищет света, ищет истину. Мы не знаем, где ее искать, но мы чувствуем, что она есть, независимо от своего интеллектуального и духовного развития. Что же стало с нами потом? Почему мы перестали искать свет? Мир поглотил нас? Суета, душерубка затерла это щемящее чувство надежды, этот манящий вдали мир добра? Или взрослые нас научили, что человек человеку — волк? Почему злым быть легче, чем добрым? Почему открытую душу мир встречает холодным язвительным цинизмом и насмешками? Почему даже искреннее благородство воспринимается в современном мире как поиск выгоды? Когда человек проходит внутри себя точку невозврата и становится способным на подлости и преступления? А Бог продолжает ждать даже тех, кто погрузился в свой внутренний ад с головой. Я где-то читал, что Иосиф Волоцкий, что горел праведным гневом против еретиков, верил, что спасется очень много людей, что их надо спасать, несмотря ни на что, и отдавал людям последнее. А я? И снова на душе стало больно и беспросветно. Интересно, утрата надежды — это и есть уныние, которое... Смертный грех, депрессия и уныние это одно и то же? Смирение перед обстоятельствами это христианское смирение или трусости, тот самый путь к унынию. На все эти вопросы я не находил ответа. И, скорее всего, потому что сам находился в состоянии безысходности. Подумалось еще о старших поколениях, которые кровью и потом созидали совсем другую страну, но в одночасье. Все их идеалы были преданы и порушены. Во сколько раз им должно быть больнее? Теперь за стеной прошел пассажирский. Поезда идут, тянут на себе время мимо полустанка. Заглушают стон февральского ветра. «Сережа, мама будет меня утром. Опять я куда-то опаздываю, а полночи пьянствовал с друзьями. Сережа!» Я складываюсь пополам, пытаюсь рассмотреть окружающее пространство, с трудом понимаю, что вокруг какой-то чужой, очень замкнутый мир. Сережа, ты кричал?» Передо мной стоит Маша в ночной сорочке и держит меня за руку. «Кричал?» «Да, я испугалась. Тебе кошмар снился?» «Не помню». «Последнее, что помню, снилась мама, что она меня будет, а это ты». «Видимо, досталось тебе. Бывает хуже. Сколько времени?» «Около двух. Надо воды попить. Я принесу». «Да я сам. Выпрыгиваю из постели и только потом понимаю, что стою перед Машей в одних трусах. Но она этого словно не замечает». «Я бы принесла». И мы вместе идем в другую комнату, где она наливает мне воду в стакан из трехлитровой банки. Я выпиваю его одним глотком, тянусь за оставленными на столе сигаретами, запинаюсь в темноте за табурет и почти налетаю на Машу, подхватываю ее, чтобы она не упала. Так мы стояли какое-то время. Время, как и положено на полустанке, замерло, затаилось, остановилось. И не было поблизости шумного товарного состава, который, прогремев на стыках, потянул бы его за собой. Замерло время. Замерло сердце. Маша не отстранялась. Стояла и смотрела через мое плечо куда-то в мутное ночное окно. Туда, где над страной тянулась кошмарная и холодная ночь. А я смотрел на нее, ощущая в себе какое-то огромное количество нежности не страсти, а именно нежности. И вспоминалась к месту или не к месту тетрадь профессора, где неровным, трудночитаемым почерком была изложена теория упущенных возможностей. «Маша, ты такая хорошая», — сказал я самую банальную банальность, но от того, что она звучала честно, из самого сердца, вряд ли любая витиеватая фраза могла бы быть лучше. Я привлек ее к себе». Маша не сопротивлялась, но теперь уже смотрела мне в глаза. И во взгляде ее читался не вопрос даже, а смиренные сомнения от «ты точно этого хочешь?» «Да, что будет потом?» Но потом, когда время останавливается, не имеет значения. Не так много женщин я целовал, но точно знаю, что губы каждой женщины имеют свой вкус. Губы Машеньки напомнили мне запахи летних трав с легкой горчинкой полыни. «Знаешь, а я ведь тогда в тебя влюбилась», — призналась далекому и теперь такому близкому прошлому Маша. Она смотрела снова через мое плечо в окно, как будто там можно было увидеть лето 1982 года. «Или услышать мои обещания» что кричал я за вагонным стеклом, которое символизировало ту самую уплывающую вместе с пейзажем полустанка возможность. И я. Только тогда я этого не понял. Или не хотел понять? Утвердительно спросила Маша. Не знаю. Честно ответил я и снова поцеловал ее с опозданием в 10 лет. И вдруг Маша слегка отстранилась и засмеялась. «Что?» — удивился я. «Ты такой смешной с этими синяками, и губы у тебя разбитые, только не обижайся». «А я думал, женщины глаза закрывают, когда целуются». «А я и закрываю, закрываю, а синяки твои вижу». «Да», — выдохнул я, подошел к столу и достал из пачки сигарету. Прикурив, сел на табурет у стола, плеснул в рюмку водки. «Маша осталась стоять на том же месте» и смотрела на меня тем же взглядом, которым провожала меня десять лет назад. Она опять знала нечто большее, чем я. Опрокинув в себя водочный яд, я тут же налил вторую. Вы бы знали, мужики, как глупо вы в таких случаях выглядите. Чуть что стакан, водка, вино, коньяк. И главное, с таким мужественным видом выпить, рукавом занюхать. И тут же следующую. Машка. «Скинулся я. То тебе синяки не нравятся, то пью я, как все. Хочешь, как не все, выпью?» «Нет, не хочу. Я ж попросила, не обижайся». «И ты не обижайся», — буркнул я и налил третью. Но пить вдруг расхотелось. Наверное, потому что представил себя со стороны. Тщедушный парень в трусах сидит за ночным столом и с мужественным видом пьет водку. Вместо татуировок — синяки и ссадины. Только что попытался быть героем-любовником, а надо было прежде посмотреть на себя со стороны. «Извини», — сказал я. «Действительно, это выглядит глупо. А ты... ты хорошая, красивая». «Да ладно, красивая. Мне так даже муж никогда не говорил. Чего ж он на тебе женился?» «Не знаю». «Сошлись просто». «Он, конечно, говорил, что любит, а ты?» Вставил я, и получилось, что я будто бы ревную к ее покойному мужу. И я думала, что люблю. Маша замялась. «А сейчас не думаешь?» «А сейчас его нет», — напомнила она. «Извини». «Да что ты так обиделся?» Пришлось потратить немалые силы, чтобы сконцентрироваться и ответить ей. «Знаешь, у вас, женщин, есть уникальная способность обрывать песню на полусловие, так что потом и петь уже не хочется. Что в разговоре, что в...» Я осекся. У меня не было морального права обвинять Машу в том, что я хотел сказать со зла. «Я поняла», — улыбнулась Маша. «Глупо все как-то», — решил я. «Пару дней назад меня чуть не убили. Сегодня я бегал по лесу от смерти» или от инвалидности, а вечером сижу тут, геройствую, пытаюсь целовать скромную сельскую сударыню, которая меня приютила, и еще ей же читаю нравоучения. Не думай об этом. Некоторые поступки надо совершать без оглядки. Бежал я от этих ухарей без оглядки. Тут же вставил я. И правильно делал. Сереж, Маша вдруг стала серьезной. А если б я не засмеялась? Ты бы... «Продолжал меня целовать?» Я не ответил, просто внимательно посмотрел на нее. Она стояла все в той же сорочке, босиком, в полумраке, словно пришла из старого советского черно-белого кино. Интерьер тому соответствовал. «Ты хорошая, возможно, лучшая. А я, знаешь, я за эти десять лет всякой грязи нахлебался, поэтому пойду-ка я лучше спать». Поднялся и двинулся в комнату. Но теперь сама Маша поймала меня за руку и притянула к себе. Сама заставила поцеловать себя. Господи, для этого ли создал Еву? Есть женщины, которые не обладают бруской красотой. Но есть в них что-то такое, идущее, наверное, от самой Евы что заставляет каждого мужчину вздрагивать и бросать в их сторону ищущий взгляд на инстинктивном уровне, определяя, что сейчас мимо тебя проходит верная жена, в буквальном смысле, надежный тыл. Жены по призванию, что ли? И в то же время Бог дал им все, что нравится мужчинам. Просто они не являются эротическими символами с обложек глянцевых журналов. Да и кто сказал, что полунагея... Или вообще ноги и девицы со страниц таких журналов являются символами красоты, даже если у них есть громкое звание «Мисс Бобруйска» или «Мисс Вселенная». А те, другие, они даже когда раздеваются перед бесстыдным взглядом мужчины, делают это, казалось бы, несовместимым в этом случае целомудрием, сохраняя глубинную женскую тайну и вместе с тем умеют отдавать себя любимому человеку целиком, без оглядки, с безумной в наше время верой в благородство и верность. Маша именно такая. Господи, для этого ли создал Еву? Утром разбудили меня странный, хрустящий... Правильнее сказать, равномерный хрумкающий звук и ароматный запах гренок. Гренки уже стояли на столе, а источником хрумканья была допотопная ручная кофемолка. Маша, не торопясь, вращала ручку, задумчиво глядя в окно, где поднималось осторожное февральское солнце. Эх, умеют же женщины выглядеть в самых неожиданных вещах. На ней была застиранная белая мужская рубаха, вероятно, Георгия Андреевича или покойного мужа, и несмелый февральский солнечный луч, что стелился с востока вдоль железнодорожного полотна, освещал Машу так, что казалось, она пришла сюда из какого-то параллельного мира. Пришла на молоть кофейных зерен, чтобы затем раствориться в этом зернистом корпускулярном луче, в котором даже пылинки замерли, согласно замыслу живописца, подчеркивая тихий Машин образ. «Доброе утро», — сказал я с порога другой комнаты, любуясь Машей. «Ой, ты встал?» — смутилась она. «А я сейчас кофе сварю». «Нет, лучше стой так. Очень красиво». Я привалился к косяку, собираясь наблюдать ее бесконечно. Маша же опустила ручку кофемолки и зачем-то потянула вниз подол рубахи, словно им можно было закрыть голые выше колен ноги. «Ты стесняешься?» — удивился я. «Просто ты так смотришь. Я смотрю честно, не из-за угла. И то, что я вижу, прекрасно. Знаешь, этот солнечный луч, ты в нем такая...» Слов не нашлось. Если бы я был художником или фотохудожником, да просто будь у меня под руками фотоаппарат, я бы запечатлел это мгновение, остановил бы его как доктор Фауст. Ой, нашел кого вспомнить. Отмахнулась Маша и подошла к плите, чтобы высыпать молотый кофе в турку. «Маш, мне действительно хотелось, чтобы этот миг длился и длился. Я бы подхватил тебя на руки и понес вдоль этого луча. Увез бы куда-нибудь». «Увезешь меня отсюда?» Она вдруг резко обернулась. «Увезу», — не раздумывая ответил я и осекся. «А вот только разберусь со своими неприятностями. Сейчас рядом со мной опасно». И снова она смотрела на меня так, словно наперед знала будущее, словно читала мои мысли, мою душу. И от этого взгляда я чувствовал себя виноватым не только в своих грехах, но и во всем плохом, что происходит в этом мире. «Я все равно тебя увезу». — упрямо сказал я, глядя в пол. — Я не могу больше упускать возможности. — Что? — не поняла Маша. Кофе сбежал, а она резко повернулась к плите. — Эх ты! — раздосадованно буркнула, обращаясь то ли к себе, то ли к кофе. И я подошел к ней, обнял ее лбом к затылку, вдыхая запах ее волос. И чуть не задохнулся от нежности, которая вдруг окатила меня с головы до ног. Нежность эта не требовала продолжения, не предполагала движений, слов, а только длительности, и окружала нас точно аура, и мы стояли, боясь шелохнуться и испугнуть ее, потому что никто не знает, сколько еще таких моментов будет в жизни, когда все отступает, все теряет смысл кроме одного, чувства нежности к близкому человеку, когда ты можешь подарить ему весь мир, хотя он тебе не принадлежит. Кофе. Он и так сбежал. Остынет, неуверенно прошептала Маша. А кофе от того, что сбежал, оказался только ароматнее и терпче. Банальные гренки казались пищей богов, и утро от этого становилось таким уютным и семейным, что зовущий грохот проходящих составов, эхо просыпающихся городов или даже пульсация, расширяющаяся или, напротив, сужающаяся до нашего микрокосма Вселенной, казались неважными, ничего не значащими. Важнее было, как Маша грациозно отпивает горячий кофе из чашки, как она надкусывает гренку, как уплетаю гренки я, точно не ел несколько дней, как тикают на стене старые часы с побледневшим от бессмысленности отсчета времени циферблатом. Для всякой идилии между тем найдется ложка дегтя. В нашем случае этой ложкой стал участковый, что кулаком настойчиво постучал в дверь. Мы оба не были готовы к этому. Я даже не предполагал спрятаться, а Маша, выйдя в сене, только настороженно спросила. «Кто?» «Я, Маша, Осипов. Участковый», — шепнула она мне, а я так и не знал, что мне делать, оставаясь сидеть за столом. «Вкусно пахнет» сказал милиционер с порога, но, увидев меня, насторожился. «Здравствуйте, участковый Осипов». «Здравствуйте», — ответил я и замялся, не зная, как представиться. «Это Сергей, мой жених». Пришла на выручку Маша, и я вдруг вспомнил, как уже был ее родственником десять лет назад, когда знакомился с Михой и его друзьями. «Кофе будешь, Олег?» — назвала она участкового по имени. «Буду. Не спал всю ночь». «Что-то случилось?» Да. «Случилось». «Давно приехал?» — обратился он ко мне на «ты», и в голосе, и в усталом взгляде его уже открыто искрило подозрение. «Вчера?» — я решил говорить правду, иногда это помогает. «А жених? Давно?» — хитро прищурился Олег, усаживаясь за стол напротив меня. «Лет десять», — холодно ответил я и перешел в наступление. «Это что, допрос?» «Да нет». Крутнул он головой в сторону Маши, которая наливала ему кофе в чашку. «Просто обстоятельства такие. С тобой никто вчера с поезда не сходил?» Спрыгнули два мужика. Братки типичные. Я продолжал не врать. Вот-вот, и оба уже мертвые. Одного с дыркой в пузе до больнички нашей довезли, а второго на студеном болоте с дыркой в сердце нашли. Больше никто не сходил с поезда? «Никто?» — не соврал я. «А ты сразу сюда?» Он со служебным интересом посмотрел на мои синяки из садины. Да, я его встречала. Вместо меня лгала Маша. Маш. Вдруг начал почти извиняться милиционер. Я его не подозреваю. Мне просто надо информации больше. Понимаешь? Понимаю. Кивнула Маша, пододвигая ему разогретые гренки, и он накинулся на еду так же, как я вчера. Этот продолжал Олег, успевая жевать. Пока жив был, говорит, лоха какого-то гнали на студеное болото, а потом он уже и не знает, кто в кого стрелял. Потому я и спрашиваю, не было ли еще кого. А может, на другую сторону спрыгнул? Сделал я предположение. Потому я его не видел. Что там, дверь тамбурата открыть? Ну да. Похоже, участковый Осипов даже обрадовался такой версии. И там сразу тропа к болоту. Пока состав прошел, они кинуться за ним не могли. А когда догнали, там уж студенное болото. И там, продолжила Маша, ты сам знаешь, Олег, они могли начать друг в друга полить. Ну да, задумался Осипов, зависнув над чашкой. Экспертиза покажет. Стволы-то были у обоих. Отстреляем, поймем. Ну вот облегченно вздохнула Маша. А тебя-то где так угар Он кивнул на мои боевые заслуги, кровоподтеки. В ресторан сходил неудачно. А. Кстати, сполошилась Маша, я что-то даже и не предложила. Она достала из старенького холодильника Юрюзань вчерашнюю недопитую бутылку водки. Будешь, Олег? Ну, если немного. А то после Морга всегда не по себе. Маша быстро поставила дверюмки, сама налила Олегу и мне по полной. Ну, на здоровье. Поднял свою чарку участковый. На здоровье подтвердил я. Выпив, Олег с удовольствием закусил, а потом в нем вдруг открылся философско-алкогольный талант.